Глава двадцать седьмая. Таня. «Таня, бегом в квартиру и запрись. Они не имеют права ее скрывать. Сейчас же!» Командует Руслан голосом, нетерпящим возражений. «Таня!» Дверь из зала распахивается и вбегает Костя. «Таня!» «Вот теперь мне хочется выполнить команду Руслана буквально. Я срываюсь с места в сторону квартиры по длинному коридору. Но с больной ногой это не быстро. Я все еще прихрамываю». Слышу шаги за спиной и по звуку знаю, что это мой муж. До двери всего пара шагов. Ключи висят в замке, чтобы удобнее было ходить из кабинета в квартиру и обратно. Это этаж для своих. Днем ничего не заперто. Врезаюсь в дверь с разбегу и уже почти дергаю ручку, чтобы открыть ее. Но в мое плечо впивается рука и резко разворачивает. Танюшка, любовь моя. Костя хватает меня и вжимает в себя. Утыкает лицом свое плечо. Обнимает меня, что кости трещат. «Девочка моя!» «Ты больной! Пусти!» — мучу в его куртку. Отрывает от тебя совсем чуть-чуть, руки уже на моих скулах. Хаотично целуют в лицо, будто реально от избытка чувств. А меня едва не передергивает от отвращения. Любимое, солнышко мое, мне так плохо без тебя. Наконец-то я тебя нашел!» «Отстань!» Я с трудом пропихиваю руку перед собой и отталкиваю его ладонью в лицо, лишь бы остановить эти мерзкие поцелуи. Невероятно, как быстро такое проявление любви превращается в самую отвратную пытку. Меня от него просто тошнит. Костя резко дергает головой и уворачивается от моей руки. «Мне так плохо без тебя. Ты заставляешь меня страдать, Таня. Но сколько мне еще нужно корчиться от боли без тебя, чтобы ты меня простила?» «Простила?» Сдавленно поражаясь, слышу эти слова, и меня затапливает шок. «За то, что ты со мной сделал? Стерилизовал, как животное?» Толкаю его изо всех сил в грудь. За это я могу сделать только одно. Не знаю, откуда берутся силы. От выброса адреналина или восполменения внутри меня неконтролируемого гнева. Но я размахиваюсь и бью его коленом в пах. С максимальной силой, на которую способна. Хочу, чтобы ему было максимально больно. И все равно этого будет мало. Костя, не ожидавший такого удара, сгибается со стоном и неподдельной мукой на лице, неосознанно утыкается в мою грудь головой». Я хватаю его за волосы и отталкиваю от себя, как мерзкое чудовище. «Чтоб у тебя все отвалилось!» — Шиплю, пока он хрипит. На ощупь поворачиваю ключи в двери, выдёргиваю их из замка и быстро юркую в приоткрытую щель. Захлопываю ровно в тот момент, когда шокированной болью Костя пытается вклиниться в проем и не позволить мне скрыться. Но тяжелая железная дверь закрывается едва ли не ему по пальцам. «Таня, открой!» Ревет раненым зверем и бьет кулаком по двери, но мне хочется, чтобы он страдал еще больше. и Я ни за что ему не открою, что бы ни случилось. «Гори в воду, Ковалев!» — кричу сквозь дверь и знаю, что он слышит меня так же хорошо, как и я его. На мгновение все затихает, а я стою спиной к двери и дышу. Будто пробежала не коридор, а пару километров. Сердце больно бьется в ребра, мысли мечутся, но почти ни одна из них не принадлежит Косте. Я видела, что произошло, как полицейские вжимали Руслана в стену. и Я боюсь, что будет еще хуже. Но отсюда я не вижу и не слышу, что происходит внизу у лестницы, только у самой двери. Что-то дергает меня побежать в маленькую кладовую возле двери, она с окном, выходящим на ту сторону, где служебный вход в ресторан. Прилипая ладонями и лицом к стеклу, чтобы к своему ужасу увидеть, как Руслана тащит от двери к углу здания — заломив руки за спину так сильно, будто он опасный преступник, и его надо обездвижить. «Нет, нет, ну почему же все так?» Бью по стеклу от беспомощности и злости. «Это все происходит из-за меня, а я и повлиять никак не могу». Слышатся глухие удары в металлическую входную дверь и снова голос Костя. «Таня, Таня, ответь!» «Как же я хочу, чтобы он оставил меня в покое? Что ему нужно? Неужели не понимает, что ничего невозможно восстановить? За что он цепляется?» Возвращаюсь к двери. Но теперь я достаю телефон из кармана и включаю диктофон. Пусть наговорит себе максимально поводов для жесткого развода не в свою пользу. «Уходи прочь, Костя. Я к тебе никогда не вернусь». Кричу через полотно. «Никогда и ничем ты не сможешь загладить свою вину передо мной. Ты маньяк и животное. Что бы ты ни сделал, я тебя не прощу». «Это тебе кажется. Ты злишься. Ты в шоке». Повторяет как безумный зацикленный. Я это уже много раз слышала, но убеждает он будто бы себя, а не меня. Слышится хлопок, будто он приложил ладонь. Затихает. Это только резать. У нас нет на это времени. Ты подставляешь нас всех. Слышу незнакомый тихий голос. Если ты не можешь забрать свою бабу, это уже твои проблемы. С такой дверью я возиться не буду. Это он с полицейскими к дверям примиряется. Вскрыть ее? Чшшш, одергивает его Костя. Я знаю. Делай, что нужно. Я сам дальше. Больше не слышу второй голос. Но Костя все еще здесь. Я стою, прижавшись с к панели двери. Боже, что же мне делать? Руслан сказал запереться и все. А что дальше? Держать оборону, никого не пускать? А как же он сам? Кто ему поможет? Я даже думать боюсь, что будет с ним. Ведь эти полицейские явно непростые. Их будто бы Костя подкупил. А насколько они далеко зайдут? Тань! «Зовёт с той стороны. Ты меня слышишь?» «Я не открою и не выйду. Убирайся. Твоя полиция тебе не поможет. И можешь не рассказывать мне про свои страдания без меня. Это все ложь!» «Мне без тебя плохо. Ты половину моей жизни разрушила. Как ты можешь жить, заставляя меня так страдать?» «Отправляйся ко второй половине. Там тебя трое ждут. И Анечка, которую ты так любишь трахать». «Не хочу я так жить. Неужели не понимаешь?» Ты же своими принципами и капризами уничтожила нашу жизнь, а она была идеальной. Я уничтожила. <смех> Смеюсь. Ты точно больной Ковалёв. Тань, давай начнем все сначала, с нуля. Но хочешь я брошу Аньку? Ну совсем. Будем только ты и я. Боже, Костя, не унижайся ты так. Ты падаешь все глубже в моих глазах, если хочешь кинуть троих детей и их мать. Да ты вообще для меня больше не мужчина. «Я намного больше мужчина, чем ты можешь себе представить. Ты была счастлива. Все были счастливы. Все были сытыми, одетыми, имели дома, машины, вещи. Все, что хотели, как сыр в масле катались. И если бы ты не упрямилась, мы могли бы вернуть все это счастье. Ты просто не понимаешь, насколько хорошо нам всем было. Ты этого даже не замечала и не ценила. Никто не может оценить, что я для вас всех делаю, на какие жертвы иду». Ты себя слышишь вообще? Так не работает. Фарш нельзя провернуть назад, Костя. Больше ничего не будет, как раньше. Сгорело все. Я подаю на развод, и на этом все. Больше никогда. Делаю судорожный вдох. Никогда не попадайся мне на пути. Глухой удар в дверь заставляет меня вздрогнуть и отшатнуться. Я не дам тебе развод. Значит, добьюсь через суд. Ты невменяемый, и у меня есть чем доказать, что вы больные. И ты, и твоя Анька, которая накормила меня таблетками. Сейчас ты только усугубляешь все, что можешь. Я расскажу и про ваш полицейский беспредел. Руслан так просто вам его не простит». «Ах, твой хахаль!» Меняется голос Кости, мгновенно доказывая все его притворство. «Ты на него, значит, рассчитываешь? Хорошо же ты ему тут насасываешь, раз он готов так вписаться. Я так и знал, что ты продалась ему». «Ты что, думаешь, какой-то мелкий владелец кафешки может мне что-то сделать?» «Ты самоуверенный псих. Не искушай судьбу. Руслан тебя порвёт, а я помогу». «Знаешь что?» Голос становится ближе, будто он почти прижался лицом к тонкой щели. «Ты не пойдешь подавать заявление на развод. Потому что, если ты это сделаешь, то хуже будет не мне, а тебе. Ты не представляешь, насколько хуже». «Это угроза?» Смотрю на телефон, он все еще пишет. Хочется надеяться, что будет слышно каждое слово. «Это предупреждение. И вдумайся в мои слова очень основательно». Делает паузу. «Только в браке со мной ты сможешь жить». «Жить?» Приоткрывая рот, он говорит то, о чем я думаю или мне показалось. «Счастливо и в достатке». Добавляет, «но я уже не могу отделаться от первого впечатления». «Нам нельзя разводиться. Если ты попробуешь, тебя ждут такие проблемы, которые тебе не снились. И я не смогу тебе помочь. Люди, которые...» осекаются «Вещи, которые повлечет за собой наш развод, тебе не понравятся». Закрывая глаза. Черт его знает, что это значит. Какие-то абстрактные угрозы, когда ничего конкретного помочь не может. Все так завуалировано, что и запись толком ничего не докажет. «Что за вещи? О чем ты?» Осторожно пытаясь выведать. «Если прямо назовет предмет шантажа, за это можно будет зацепиться». «Неважно, просто поверь. Если думаешь, что твой хахаль отмажется сам и тебя вытащит, ты ошибаешься, вы не сможете». «Бесполезно меня запугивать». Произношу тише, но если бы честно с собой, у него почти получилось. Сердце колотится еще быстрее. «Ты мне не веришь, я чувствую». «Хорошо, раз ты не хочешь слышать про мою любовь, услышь другое. Может, это тебя сподвигнет пересмотреть свою жизнь и будущее. Видел Бог, я пытался решить все мирно. У тебя ничего не получится с этим Волковым, потому что вы расстанетесь по твоей вине. У меня с ним ничего нет. Говорю, не раздумывая. Это ведь может защитить Руслана? Может ведь? Ну, значит, тебе не будет жаль, если он вдруг не вернется. «Что?» — переспрашиваю, но за дверью тишина. Волна жара ползет по позвоночнику. «Что он сказал? Это же блеф. Это не кино. Это жизнь. Здесь такого не бывает. Костя, о чем ты?» — не выдерживаю. «Я старался тебе помочь как мог, но не все в моих силах. Если ты не вернешься ко мне, не вернется он». «Почему?» «Потому что ему не повезло вляпаться в тебя» а с тем, кому не везет, вечно случаются разные неприятности. «Какая же ты мразь, Костя!» «Завтра в час ночи ты придешь к нашему дому и расскажешь, как ты меня любишь. Я приму тебя с распростертыми объятиями и всей любовью. Тогда все будут счастливы».